Пропал грустно увядающий, философски настроенный профессор, появился энергичный, с огоньком в глазах, вечно в несколько приподнятом настроении, деятель обороны. — Ну, где тут наш военоврач? — возгласил Градов. — Здравия желаю, ваше высокопревосходительство! — гаркнул, вытягиваясь Савва. Они обнялись, потом отстранились, любовно друг друга оглядывая.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 влепилась в него всем телом, будто требуя немедленной любви. Все смущенно поло отвернулись. Разлука подступала. Строгий юноша Борис Четвертый между тем досадовал. Так и не удалось задать Саве несколько важных вопросов. Смогут ли новые формирования... Остановить группу армий Центр. Почему бездействует наша парашютно-десантная часть? Правда ли, что танк Т тридцать четыре не знает себе равных в мире? И когда, по мнению Савы, можно ожидать его развертывания на театре военных действий? И главное, почему мы так быстро отступаем? Отдаём город за городом?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 Вдруг без всяких дальнейших предупреждений, без звонка и без гудка поезд тронулся. Савва в панике оторвал от себя жену, бросился к вагону, еле успел в куче комсостава уцепиться за поручни, прыгнул, повис, ноги поволоклись, хрясь, зацепился за чью-то ногу, подтянулся,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 глаз не видно, горький рот, пятно лица пропадает и снова мелькает из-за голов, сладостный рот в горькой гримасе. Прощай. Пошли в купе, сказал капитан артиллерист. У нас там шесть бутылок водки. Отдохнем напоследок. Борис Никитич и Мэри Вахтанговна. Пробирались через зал ожидания на площадь, где их ждал автомобиль. Адъютант шел впереди и прокладывал дорогу, сзади Агаши тащила за руки Бориса Четвертого и Верулю. Мальчик, шипча проклятия, пытался освободиться, но нянька была неумолима, хотя и делала вид, что это не она его ведет, а он ее старую и маломощную, да еще и с девочкой. что он тут главный в этой связке — мужчина. В конце концов, Борис смирился и обратил свое внимание на окружающий табор. Большинство пожилых людей здесь жевало, как будто боялось, что где-то в неопределенном там поживать уже не придется. Какая-то Смоленская с характерным аканьем рассказывала о чем-то ужасном. Глаза ее округлились, щеки дрожали. Воить и падает, прям-таки на нас. Ноги-руки отнялися. Господи Иисусе, как грабанять по крыше дым, пожар, а сам-таки уверх ушедший, как свечка! Боря договорился, что речь идет об атаке пикировщиков. Штука-с! Неподалеку на полу среди мешков кто-то умудрился развести самовар, там царила безмятежность. Две девчонки бореного возраста накручивали потифон, доносилась песенка: Эх, андаривше нам лежить в печали, не прячь гармонь, играй на все лады, посмотри, как звезды засверкали, как зашумели зеленые сады. Боря поморщился. Песенка слохчавая и как-то странно будоражящая летела из вчерашнего так называемого мирного времени из посторонней НКВД, где никто против слолочи не дерется, а все безоговорочно подчиняются.、И、к чертям собачьим такое мирное время. Война вдруг распахнула перед мальчиком огромный новый мир.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 вынужден будет еще столько времени ходить в отстчерпевшую школу, где все учителя знают, что он сын врагов народа и смотрят на него либо с мрачной подозрительностью, либо, что еще хуже, с оттоянной слезливостью.